Глава одиннадцатая Ладно, придется признать, что создавать в Ватсапе рождественский чат было не лучшей идеей. Я сделала это только вчера вечером, а в группе уже сто тридцать четыре сообщения. Я физически не успеваю осмыслить миллионы предложений, поступающие от каждого из участников. За полчаса мы умудряемся затронуть десятки тем. Самый лучший шоколад, самые лучшие пирожки, самый лучший рождественский фильм и самая лучшая рождественская песенка. Лично я голосую за рождественский выпуск Mappet Show. Но папа не согласен. Он их терпеть не может и обзывает шмапцами. Это выяснилось примерно 10 сообщений тому назад. Я всё твержу себе, что нужно сохранять спокойствие. Мысленно повторяю, что бы не украл Гринч, Рождество ему не испортить. Это всё мелочи, белый шум, совершенно неважно, какие у нас будут пирожки, правда же? И на марку кондиального масла на самом деле всем наплевать. Но больше всего меня беспокоят даже не гениальные идеи моих потенциальных гостей, а сам тон дискуссии. Вот теперь я понимаю, от чего правительство так беспокоится из-за процветающей в соцсетях агрессии. Ведь мама и Дженнис то и дело ученяют в чате с Клоки. Мама без остановки трандит о том, как им классно живётся в Шордиче, хвастается своим плотным расписанием и не забывает упомянуть о том, как ходила на очередное модное мероприятие типа дегустации крафтового джина. Женя же каждый раз вставляет какой-нибудь ехидный комментарий вроде: "Милая, а у тебя на Рождество-то времени хватит с этой твоей новой социальной жизнью?" О. Хотя в чём-то Женя права. Мама ещё 100 лет назад пообещала сходить со мной в четверг на рождественскую ярмарку, а вчера в 10:00 вечера вдруг сообщила, что не сможет. Оказывается, она записалась на курсы в экспериментальную театральную мастерскую, и четверг единственный день, когда она успевает на занятия. Хм, экспериментальный театр это, конечно, отлично. Но как же быть с Рождеством? И со мной? На работу я приезжаю совершенно обалдевший от этого бесконечного потока сообщений в чате, а там ко мне сразу же подскакивает Юзи вопя: "Ну что? Ну как?" Притом в таком тоне, как будто бы я должна прекрасно знать, о чем это она. «Лично меня вполне устроит коньячное масло из Уэйтроллс», — устала, говорю я. Но Сьюзи лишь нетерпеливо прищелкивает языком. «Да я про ваш вечер с Крейгом! Как все прошло! Я тебе раз шесть в WhatsApp писала!» «А-а-а, вот и о чем!» Я пытаюсь сосредоточиться. «Извини с этим...» Раздецинским четом всё из головы вылетело. Э, да, всё прошло хорошо. Нормально, в общем. У него есть девушка. Девушка? обескураженно переспрашивает Сьюзи. Так и подмывает ответить. А ты с её сразве не знала, что у него есть подружка? И сделать вид, будто я давно в курсе. Но я не уверена, что у меня получится правдоподобно, к тому же, мне охота посплетничать. Я тоже удивилась. «Признаюсь я. И знаешь что? Они с ней абсолютные противоположности. Её зовут Надин, а она вся такая аккуратистка и бизнес-леди. Ненавидит музыку, путешествия и всё в этом роде. Так странно». «Хм...» — задумчиво тянет Сьюзи, начиная вынимать из коробки новые кардиганы. «Вообще не понимаю, что у них общего», — продолжаю я. «Но в итоге мы неплохо посидели...» Думаю, мы подружимся. Хм, повторяет Сьюзи, садится на корточки и поднимает на меня глаза. А где же твой отвязный прикид, Бэкс? Свой обновлённый твидовый костюм я сегодня не надела просто потому, что Ну ладно. Утром я проснулась, взглянула на него и подумала: "Да что это я? Рихнулась, что ли? Нужно бы как-то рассвежить его обратно". А насчёт сапог Надин была права. Ноги у меня сегодня так гудят, что мне их в жизни не натянуть. Но с Юзи я в этом ни за что не признаюсь. О, пожимаю плечами я. Сегодня я решила одеться в другом стиле. Ну, знаешь, для разнообразия. То есть теперь, когда ты узнала, что Крейк встречается с бизнес-леди, ты тоже решила нарядиться по-деловому. спрашивает Сьюзи, искасыв взглянув на меня. И у меня просто челюсть отпадает, когда я понимаю, к чему она клонит. Нет, возмущённо вскрикиваю я. Нет, конечно. Нет. Сьюзи, на что это ты намекаешь? Сама знаешь, угрюмо борчит Сьюзи, и в магазине повисает молчание. Наверное, я и правда знаю. Но с другой стороны, «Вдруг она имеет в виду что-то совсем другое? Или вообще третье?» «Скажи!» — я с вызовом вздёргиваю подбородок. «Ты не сказала Люку, что встретила своего бывшего?» — начинает загибать пальцы Сьюзи. «Ты разоделась, чтобы его впечатлить. Ты ходила с ним выпить. А теперь говоришь, что у Крейга с его подружкой нет ничего общего. Зато вы-то с ним прямо два сапога пара, да, Бэкс?» Выпрошает она, вскинув брови и смотрит на меня обвиняюще. Теперь ясно. Я и в самом деле знала, на что она намекает. Но суть в том, что она ошибается. Ну хватит, с негодованием перебиваю я. Это не то, что ты всё было не так. Хочешь сказать, Крейк не запал на тебя, не отстаёт с Юзи и не клеился к тебе? Именно, выкрикиваю я. Именно это я и хочу сказать. Если хочешь знать, они вообще весь вечер меня игнорировали. Зато от люка просто не отлепали, особенно Надин. Она глаз от него оторвать не могла. Так что, если кому тут и стоит волноваться, так это мне. Добавляю я и повторяю ещё раз для пущего эффекта. Мне. Хмм, отзывается Сиюзи. По-моему, я её не убедила. «Сиюзи, да что у тебя на уме?» — обиженно продолжаю я. «Ты правда думаешь, что я собираюсь сходить налево?» «Я этого не говорила», — помолчав, уступает Сиюзи, просто, поколебавшись, она добавляет. «Я знаю, как такое случается. Будь осторожна». Подруга отводит глаза, и я понимаю, что ей снова вспомнилось то летнее безумие. «Не беспокойся, с достоинством произношу я». Моему браку ничто не угрожает. Несколько минут мы обе молчим. Сьюзи продолжает доставать из коробки кардиганы, а я начинаю развешивать их на стойке. Так что, ты пойдёшь к Рейгу на рождественскую вечеринку? спрашивает Сьюзи чуть погодя. И тут меня накрывает чувством вины. Теперь понятно. Сьюзи переживает, что я её забросила. Так вот в чём дело. Вместе пойдём, решительно заявляю я. И знаешь, Сьюзи, на следующую нашу встречу ты тоже приходи. А ещё, добавляю я, вспомнив про мамин отказ. Не хочешь ли сходить со мной в четверг на рождественскую ярмарку? Мама меня прокатила, попросим племянницу Айрин подменить нас в магазине. Она всегда рада помочь. А я ей заплачу. Всё за мой счёт. Ах, Бэкс. Онала отзывается с юзи. Я бы с удовольствием, но мне нужно успеть за пару дней закончить один большой проект. Так что, к сожалению, не получится. Что ещё за проект? Удивлённо оглядываюсь на неё я. Впервые слышу, что у неё какой-то проект. Да так, одна идейка для магазина, уклончиво отвечает она. Сама увидишь. Ну, расскажи, не отстаю я. «Это секрет, тебе понравится», — отвечает Сьюзи и добавляет, довольно ухмыляясь. «Обещаю! Уверена, ты будешь в восторге! Но мне придется убить на это весь четверг». «Ну и ладно, не переживай». С минуту я размышляю, кого еще могла бы позвать с собой. Джесс в Камбрии, к тому же рождественскую ярмарку она в любом случае не оценит, Будет там зыркать глазами на продавцов и внушать им, как это гнусно продавать гирлянды в виде перчиков чили. Ведь можно же сделать экологически чистые свечи из настоящих перегнивших перцев или попросту сидеть в темноте, как повелела нам мать-природа. И тут у меня появляется идея. Я беру мобильный и набираю сообщение Дженнис. Привет, Дженнис. Не хочешь сходить со мной в четверг на рождественскую ярмарку? У меня есть лишний билетик. Бекки. И почти сразу же получаю ответ. О, солнышко, как здорово, конечно, хочу. Прямо не терпится. Дженнис. Мне ужасно приятно, что она так радуется. Правильно, что я решила её позвать. Закажу ей ланчи и всё такое. Будет весело. Тогда я пришлю тебе электронный билет. а встретимся на месте. До связи, Бекки. Я уже собираюсь убрать телефон, когда от Дженнис снова приходит сообщение. «А мама с тобой разве не идёт? Или она слишком занята в этом своём шордиче, Дженнис?» «Боже, вы только поглядите, кавычки!» «Очень выразительные кавычки, между прочим!» «Мне не хочется ещё больше накалять обстановку между ними» и я нарочно отвечаю расплывчато. Она занята, да и не страшно, повеселимся без нее. Мне пора. Отложив телефон, вижу, что Сьюзи, взглянув на часы, идет к дверям и собирается открывать магазин. Но у меня есть ощущение, что мы еще не все выяснили. «Сьюз, погоди!» С чувством произношу я, и она оборачивается. «Я знаю, что ты желаешь мне добра». проникновенно продолжаю я Ну серьёзно, не беспокойся. Я не заведу интрижку с Крейгом. Честно, не заведёшь, допытывается она. Не то смотри, всё наше Рождество пойдёт прахом. Рождество пойдёт прахом? Так, несмотря на то, что я никаких измен затевать не собиралась, это заблуждение я просто обязана развеять. Ничего подобного, возражаю я. Никто бы и не узнал Ещё как узнали бы, насмешливо фыркнует Сьюзи. Бэкс, ты не умеешь хранить секреты. Заведи ты роман на стороне, ты бы, наверное, явилась на праздник и прямо в дверях ляпнула. Ну и как вам моя юбочка неверной жены? Правда классная. Ах, так. Даже не буду удостаивать это ответом. Дел в магазине сегодня куча, и до самого вечера имя Крейга больше не всплывает. Ну и отлично. Будем считать, что тема закрыта. За день у нас покупают множество сделанных с Юзи рамок для фото, специальное предложение, две трости, твидовое пальто, пару сундучков и несколько банок джема. Во время обеденного перерыва мы со Сьюзи помогаем Айрин выбрать симпатичный джемпер в подарок ее племяннице из Австралии, обшариваем примерно шесть сотен сайтов и едва не ломаем компьютер. А я и не знала, что Айрин настолько нерешительная. Но в конце рабочего дня, когда все мы уже собираемся уходить, Сьюзи задерживает меня, выполив неестественным тоном. "Ой, Бэкс, я как раз хотела тебе рассказать". Дождавшись, пока Айрин выйдет, она откашливается и молча смотрит на меня, будто гадая, с чего начать. "Что?" "А задача нас спрашиваю я". "У ладно, решает Сьюзи". Тут такое дело. Я погуглила всякую информацию про Крейга, чтобы понять, что он из себя представляет. Сьюзи, возмущённо вскидываюсь я. Ты так и не успокоилась? Знаю, знаю, престижно кивает Сьюзи. Это не моё дело. И всё же я нашла его интервью, и, в общем, думаю, тебе стоит его прочесть. Она протягивает мне телефон, на экране я вижу фото Крейга. и какой-то длиннющий, нечитабельный текст. «А это...» — корчу рожицу я. «На каком языке вообще?» «Ой, прости, это оригинал!» — не моргнув глазом, отзывается Сьюзи. «Там по-латышски. Нужно пропустить через гугл-переводчик». «Что, полагаю, ты уже сделала?» — многозначительно замечаю я. «Потому что ты чокнутая сталкерша!» «Просто взгляни!» — не унимается Сьюзи, открывая английскую версию. Я выделила нужный абзац. Я снова беру у неё телефон, и тут вдруг меня осеняет догадка. А что, если он в интервью говорил обо мне? О, господи, вдруг он выдал что-нибудь вроде: "На творчество меня вдохновила моя первая любовь Бэкки Блумвуд". Каким же я был идиотом, что дал ей уйти. Мамочки, интересно. В Латвии Крейк знаменитость Однако имени Бэкки в тексте что-то не видно. Зато другое слово прямо-таки бросается в глаза, и слово это оргии. Оргии, зачитывает Сьюзи, ткнув в строчку пальцем, будто бы я сама её не вижу. Я вскидываю на неё глаза. О чём ты, Сьюзи? Что всё это значит? Я не в силах сдержаться, добавляю. А обо мне там что-нибудь есть? Нет, отвечает Сьюзи, но Крейк в интервью утверждает, что он большой любитель сексуальных оргий. Читай, читай. Раздражённо фыркнув, я снова утыкаюсь в экран, выхватывая глазами выделенные обрывки фраз. Не сторонник моногамии, заявляет Кёртон, непременный участник московских секс-вечеринок, э, познакомился со своей девушкой В известном соответствующих кругах свингер-клубе постоянные эксперименты в сексе это единственный способ. Да кто сказал, что одного партнёра может быть достаточно? Ничего подобного, смеётся Крейк. Подняв голову, я встречаюсь глазами с Осиузи. В голове у меня слегка шумит. Ну, парень отрывается по полной. Говорю я, стараясь не выдать голосом смятения. А я-то тут при чем? А может, он хочет оторваться по полной «С тобой и люком!» Многозначительно играет бровями Сьюзи. «С тобой и люком, Бэкс!» «Что?» Осознав, что она имеет в виду, я на время теряю дар речи. «Нет!» «Сьюзи, ты что, умом тронулась?» «Как тебе это вообще в голову пришло?» Обратимся к фактам. Сьюзи, с видом выступающего Волт Бейли, матерого адвоката, принимается мерить шагами помещение. «Утром ты ломала голову, что у Крейга и его девушки общего. Я своими глазами видела, как Крейг с тобой флиртовал. К тому же он очень секси. А вчера вечером, по твоим словам, Крейг и его подруга не отлипали от Люка. Так вот, получается...» Она выдерживает драматичную паузу. «Что им нужны?» А вы оба? Да ничего подобного, смеюсь я, но Сьюзи не унимается. Выходит, что загадочная нечто, связывающее Крейга и его девушку, ни что иное, как секс. Коллективный секс, возбуждённо подтоживает она. Коллективный секс? недоумённо повторяю я. А что это так называется? Мне-то откуда знать? Разводит руками Сьюзи. Ну, ты меня поняла. Пари и держу, они встретились в секс-клубе и сразу спелись. А теперь хотят и вас с Лёком в это втянуть. Свингеры, коллективисты, уж не знаю, как они там себя называют. Чушь собачья, решительно отмахиваюсь я. А иначе для чего им джакузи? Выкладывает последний Козырь Сьюзи. Джакузи? хлопаю глазами я. Вот именно джакузи. «Это же их свингерский сексодром!» «Боже, что скажет Тарки!» — внезапно охает Сьюзи, мгновенно превращаясь в чопорную домовладелицу. «Его ведь с улицы видно! Нас жалобами завалят!» «Вид у нее такой возмущенный, что я не могу удержаться от смеха!» «Ладно, Сьюзи!» — принимаюсь успокаивать ее я. Если Крейг пригласит нас на секс-вечеринку, я тебе маякну, и ты успеешь вызвать полицию. По-твоему это смешно? взвивается подруга. Вот погоди, придёшь к ним в гости, а Крейг как скажет: "Давайте все переоденемся во что-нибудь более удобное". А надин вся такая в сексуальном халатике как подхватит: "О, бэки, какая ты знойная женщина, и давай срывать с тебя одежду". А потом? Тут Сиюзи замолкает. Видимо, дальше её фантазии не заходят. Извращенка, хватаясь за живот я, прекрати. Просто я одальновидная, невозмутимо заявляет Сьюзи. Я же чувствовала, что между тобой и Крейгом искрит. Вот увидишь, они затащат вас с люком в джакузи и предложат заняться коллективным сексом. Ну вообще-то они нам уже предложили, признаюсь я, и поскорее поясняю. Ну, не коллективный секс, конечно, а поплавать у них в джакузи. На Сюзи уже победно тычет в меня пальцем, будто бы я подтвердила все её худшие опасения. А вот видишь? Ничего я не вижу. Сюзи, брось. Люди часто устанавливают джакузи, но не обязательно занимаются в них коллективным сексом. Я заглядываю ей в глаза, и тут Сюзи закусывает губу. будто будто только что осознала весь комизм ситуации. Ладно, говорит она. Я предупредила. Спасибо, подчёркнуто вежливо отзываюсь я. Очень ценю твоё участие. До завтра. Можешь отрицать сколько угодно, Бэкс, говорит Сьюзи, вместе со мной направляясь к двери. Но я права. Шагая по подъездной дорожке Letter Big Halla, Я невольно хихикаю, вспоминая наш разговор. Подумать только, коллективный секс. У Сюзи совсем крыша поехала. И всё же? Нет. Прекрати. Но теперь уж ничего не поделаешь. В голове у меня сами собой всплывают воспоминания о вчерашнем вечере. Как Крейг приглашал нас в гости и стоял при этом почти вплотную ко мне. И как вкратцего говорил: "Расслабимся, в джакузи поплаваем, вчетвером, в тесной тёплой компании". А потом руку мне на плечо положил и посмотрел многозначительно так. "Но он же не Ведь нет же? Нет, Бэкки, разумеется, нет. Не глупи". Электронное письмо. От кого? Чудесное преображение. Кому? Бекки Брендон. Тема: тревожный факт. Здравствуйте, миссис Брендон, уроджённая Блумвуд. Надеемся, вам нравится система тренировок Чудесное преображение. Наши специалисты обратили внимание, что ваш уровень активности до сих пор помечен в системе как незначительный. Возможно, у вас возникли сложности с нашим интерактивным приложением. Просим вас связаться со службой поддержки. Наши сотрудники рады будут помочь вам выставить настройки приложения так, чтобы оно учитывало все выполненные вами упражнения. Депс, менеджер по работе с клиентами.